Со всеми этими лодками, в которых блестя оружием разъезжали патрули, с ночной перекличкой стражи на постах, поразила Рамиса, необычайно легко поддающегося воинственным настроением Они прибыли к королеве, им предложили обождать в приемной, так как королева принимала в эту минуту двух господ, принесших ей вести из Англии.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 ни за что не простит мне, если я заставлю вас ждать хотя бы одну минуту. Пожалуйста, за мной. Он прошел вперед, сопровождаемый Атосом и Арамисом. Когда они подошли к комнате королевы, слуга остановил их и открыл дверь. — Ваше Величество, я осмелился нарушить ваше приказание и привел сюда двоих господ, которых зовут граф делафер и шевалье Дербле.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 «Да», — пробормотал Фламоран, опуская глаза. Атос печально вздохнул. «А не того лица, которое вас сопровождало, и которое мы видели вместе с вами в кардигардии у парижской заставы? Не от него исходит это известие в такой форме?» — спросил Арамис тоном оскорбительной вежливости. «Если только мы не ошибаемся, граф Делафер и я, «На парижской заставе вас было трое!» Шатильон и фламаран вздрогнули. «Объясните, граф, что это значит?» — воскликнула королева, волнение которой возрастало с каждой минутой. «Я читаю на вашем лице беду. Вы колеблетесь произнести ужасную весть. Ваши руки дрожат. О, боже, боже, что случилось?» «Сударь», — произнес Шатильон, — «если вы принесли злую весть...» Слишком жестоко будет сразу сообщить ее королеве. Арамис почти вплотную подошел к Шатильону. «Сударь», — сказал он ему, закусив губу, — «надеюсь, вы не собираетесь указывать графу Делефер и мне, что мы должны говорить». Тем временем Атос, продолжая держать руку на сердце, с поникшей головой подошел к королеве и начал взволнованным голосом. ваше величество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 Идемте отсюда, мы выполнили свой долг. Не вполне, — ответил Арамис. Нам надо еще сказать несколько слов этим господам. И он обратился к Шатильону. — Сударь, не угодно ли вам будет выйти вместе с нами на минутку, чтобы выслушать два слова, которые я не считаю удобным говорить в присутствии королевы? Шатильон молча поклонился в знак согласия. — Атос и Арамис вышли вперед.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 сочиненную лжецом. — Сударь! — воскликнул Шатерьон. — Но куда вы дели, господина Эдебрюи? — иронически спросил Арамис. — Не отправился ли он менять свою физиономию, которая слишком смахивает на Мазарини? В Пале-Рояле, как известно, есть много итальянских масок и костюмов от орликина до панталона. «Вы, кажется, желаете нас вызвать на дуэль», — перебил его Фламоран. «Вам это только кажется, сударь». «Шевалье...» — «Шевалье...» — пытался остановить его Атос. «Оставьте меня, граф, в покое», — сердито отвечал Арамис. «Вы знаете, я не люблю ничего делать наполовину». «Кончайте же», — произнес Шетильон с не меньшей надменностью, чем Арамис. «Господа...»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 Я пойду с вами, мы вместе обнимем его. После этого оба друга вновь сели в лодку, в которой приехали, и приказали вести себя на рыночную площадь. Там они нашли гримой Близуа, который стерегли лошадей. Вчетвером они направились на улицу Генего. Но Рауля не оказалась в гостинице. Утром этого дня он получил приказ от принца и тотчас выехал вместе с Ольвеном.